Все гаршем Сказки Аталия Принцепс. В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду огромная оранжерея из железа и стекла. Она была очень красива. Стройные витые колонны поддерживали все здание. На них опирались легкие узорчатые арки переплетенные между собой целой паутиной железных рам, в которые были вставлены стекла. Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освещало ее красным светом. Тогда она вся горела. Красные отблески играли и переливались точно в огромном, мелко отшлифованном драгоценном камне. Сквозь толстые прозрачные стекла виднелись заключенные растения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 но это плохо помогало. Для растений нужен был широкий простор, родной край и свобода. Они были уроженцы жарких стран, нежные, роскошные создания. Они помнили свою родину и тосковали о ней. Как непрозрачно-стеклянная крыша, но она неясное небо. Иногда зимой стекла обмерзали,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 Но в оранжерее воздух был неподвижен. Разве только иногда зимняя буря выбивала стекло, и резкая холодная струя, полная инея, влетала под свод. Куда попадала эта струя, там листья бледнели, съеживались и увидали. Но стекла вставляли очень скоро. Ботаническим садом управлял отличный ученый-директор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 Его придумали ботаники. Родного имени ботаники не знали, и оно не было написано сажей на белой дощечке, прибитой к стволу пальмы. Раз пришел в ботанический сад, приезжий из той жаркой страны, где выросла пальма. Когда он увидел ее, то улыбнулся, потому что она напомнила ему родину. «А!» – сказал он. – «Я знаю это дерево!» и назвал его родным именем. «Извините!» – крикнул ему из своей будочки директор, в это время внимательно разрезывавший бритвы какой-то стебелек. «Вы ошибаетесь. Такого дерева, какое вы изволили сказать, не существует. Это Аталия Принцепс, родом из Бразилии». «О да!» – сказал бразильянец. «Я вполне верю вам, что ботаники называют ее Аталия»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 И ему становилось все грустнее и грустнее. Вспомнил он свою родину: ее солнце и небо, ее роскошные леса с чудными зверями и птицами, ее пустыни, ее чудные южные ночи. И вспомнил еще, что нигде не бывал он счастлив, кроме родного края, а он объехал весь свет. Он коснулся рукой пальмы как будто бы прощаясь с ней, и ушел из сада, а на другой день уже ехала на пароходе домой. А пальма осталась. Ей теперь стало еще тяжелее, хотя и до этого случая было очень тяжело. Она была совсем одна. На пять сажен возвышалась она над верхушками всех других растений, и эти другие растения не любили ее. Завидовали ей и считали ее гордою. Этот рост доставлял ей только одно горе. Кроме того, что все были вместе, а она была одна, она лучше других помнила свое родное небо и больше всех тосковала о нем, потому что ближе всех была к тому, что заменяло им его, гадкой стеклянной крыше. Сквозь нее ей виднелось иногда что-то голубое то было небо, хоть и чужое, и бледное, но все-таки настоящее голубое небо. И когда растения болтали между собою, Аталия всегда молчала, тосковала и думала только о том, как хорошо было бы постоять даже под этим бледненьким небом. «Скажите, пожалуйста, скоро ли нас будут поливать?» – спросила саговая пальма, очень любившая сырость. Я, право, кажется, засохну сегодня. — Меня удивляют ваши слова, соседушка, — сказал пузатый кактус. — Неужели вам мало того огромного количества воды, которое на вас выливают каждый день? — Посмотрите на меня. Мне дают очень мало влаги, а я все-таки свеж и сочен. — Мы не привыкли быть чересчур бережливыми, — отвечала саговая пальма. Мы не можем расти на такой сухой и дрянной почве, как какие-нибудь кактусы. Мы не привыкли жить как-нибудь. И кроме всего этого, скажу вам еще, что вас не просят делать замечания. Сказав это, саговая пальма обиделась и замолчала. Что касается меня, вмешалась корица, то я почти довольна своим положением. Правда, здесь скучновато, но уж я, по крайней мере, уверена, что меня никто не обдерет. «Но ведь не всех же нас обдирали», – сказал древовидный папоротник. «Конечно, многим может показаться раем и эта тюрьма, после жалкого существования, которое они вели на воле». Тут корица, забыв, что ее обдирали, оскорбилась и начала спорить. Некоторые растения вступились за нее. Некоторый за папоротник, и началась горячая перебранка. Если бы они могли двигаться, то непременно бы подрались. «Зачем вы ссоритесь?» – сказала Аталия. «Разве вы поможете себе этим? Вы только увеличиваете свое несчастье злобой и раздражением. Лучше оставьте ваши споры и подумайте о деле. Послушайте меня. Растите выше и шире». Раскидывайте ветви, напирайте на рамы и стекла. Наша оранжерея рассыплется в куски, и мы выйдем на свободу. Если одна какая-нибудь ветка упрется в стекло, то, конечно, ее отрежут. Но что сделают сотни сильных и смелых стволов? Нужно только работать дружнее, и победа за нами. Сначала никто не возражал Пальме. Все молчали и не знали, что сказать. Наконец, саговая пальма решилась. «Все это глупости!» – заявила она. «Глупости! Глупости!» – заговорили деревья и все разом начали доказывать Атали, что она предлагает ужасный вздор. «Незбыточная мечта!» – кричали они. «Вздор! Нелепость! Рамы прочные, мы никогда не сломаем их! Да если бы и сломали, так что ж такое? Придут люди с ножами и с топорами, отрубят ветви». Заделают рамы, и все пойдет по-старому. Только и будет, что отрежут от нас целые куски. — Ну, как хотите, — отвечала Аталия. — Теперь я знаю, что мне делать. Я оставлю вас в покое. Живите, как хотите, ворчите друг на друга, спорьте из-за подачек воды и оставайтесь вечно под стеклянным колпаком. Я и одна найду себе дорогу. Я хочу видеть небо и солнце не сквозь эти решетки и стекла. И я увижу. И пальма гордо смотрела зеленой вершиной на лист товарищей, раскинутый под нею. Никто из них не смел ничего сказать ей. Только саговая пальма тихо сказала соседке Цикаде. — Ну, посмотрим, посмотрим, как тебе отрежут твою большую башку, чтоб ты не очень зазнавалась, гордячка. Остальные хоть и молчали, но все-таки сердились на Атале за ее гордые слова. Только одна маленькая травка не сердилась на пальму и не обиделась ее речами. Это была самая жалкая и презренная травка из всех растений оранжереи. Рыхлая, бледненькая, ползучая, с вялыми толстенькими листьями. В ней не было ничего замечательного и она употреблялась в оранжерее только для того, чтобы закрывать голую землю. Она обвивала с собой подножие большой пальмы, слушала ее, и ей казалось, что Аталия права. Она не знала южной природы, но тоже любила воздух и свободу. Оранжерея для нее была тюрьмой. Если я, ничтожная вялая травка, так страдаю без своего серенького неба, без бледного солнца и холодного дождя, то что должно испытывать в неволе это прекрасное и могучее дерево? Так думала она и нежно обвивалась около пальмы и ласкалась к ней. Зачем я небольшое дерево? Я послушалась бы совета. Мы росли бы вместе и вместе вышли бы на свободу. Тогда и остальные увидели бы, что Аталия права. Но она была небольшое дерево, а только маленькая и вялая травка. Она могла только еще нежнее обвиться около ствола Аталия и прошептать ей свою любовь и желание счастья в попытке. «Конечно, у нас вовсе не так тепло, небо не так чисто, дожди не так роскошны, как в вашей стране, но все-таки у нас есть и небо, и солнце, и ветер». У нас нет таких пышных растений, как вы и ваши товарищи, с такими огромными листьями и прекрасными цветами. Но и у нас растут очень хорошие деревья, сосны, ели и березы. Я маленькая травка и никогда не доберусь до свободы. Но ведь вы так велики и сильны. Ваш ствол тверд, и вам уже недолго осталось расти до стеклянной крыши. Вы пробьете ее и выйдете на божий свет». Тогда вы расскажете мне, все ли там так же прекрасно, как было. Я буду довольна и этим. чего же, маленькая травка, ты не хочешь выйти вместе со мною? Мой ствол тверд и крепок. Опирайся на него, ползи по мне. Мне ничего не значит снести тебя. Нет уж, куда мне? Посмотрите, какая я вялая и слабая. Я не могу приподнять даже одной своей веточки. «Нет, я вам не товарищ. Растите, будьте счастливы. Только прошу вас, когда выйдете на свободу, вспоминайте иногда своего маленького друга». Тогда пальма принялась расти. И прежде посетители оранжереи удивлялись ее огромному росту. А она становилась с каждым месяцем выше и выше, Директор ботанического сада приписывал такой быстрый рост хорошему уходу и гордился знанием, с каким он устроил оранжерею и вел свое дело. да взгляните-ка на Аталия Принцепс», – говорил он. «Такие рослые экземпляры редко встречаются и в Бразилии. Мы приложили все наше знание, чтобы растения развивались в теплице совершенно так же свободно, как и на воле» и, мне кажется, достигли некоторого успеха. При этом он с довольным видом похлопывал твердое дерево своей тростью, и удары звонко раздавались по оранжерее. Листья пальмы вздрагивали от этих ударов. О, если бы она могла стонать, какой вопль гнева услышал бы директор! — Он воображает, что я расту для его удовольствия! — думала Аталия. — Пусть воображает! И она росла, тратя все соки только на то, чтобы вытянуться и лишая их свои корни и листья. И тогда ей казалось, что расстояние до свода не уменьшается. Тогда она напрягала все силы. Рамы становились все ближе и ближе, и, наконец, молодой лист коснулся холодного стекла и железа. — Смотрите, смотрите! — заговорили растения. — Куда она забралась? Неужели решится? «Как она страшно выросла!» – сказал древовидный папоротник. «Что ж что выросла, эко не видел. Вот если бы она сумела растолстеть так, как я!» – сказала толстая цикада со стволом, похожим на бочку. «И чего тянется?» «Все равно ничего не сделает. Решетки прочны и стекла толстые. Прошел еще месяц, а талия подымалась. Наконец, она плотно уперлась в рамы. Расти дальше было некуда. Тогда ствол начал сгибаться. Его лиственная вершина скомкалась. Холодные прутья рамы впились в нежные молодые листья. Перерезали и изуродовали их. Но дерево было упрямо. Не жалела листьев, несмотря ни на что давило на решетки. И решетки уже подавались, хотя были сделаны из крепкого железа. Маленькая травка следила за борьбой и замирала от волнения. «Скажите мне, неужели вам не больно? Если рамы уж так прочны, не лучше ли отступить?» — спросила она Пальму. «Больно? Что значит больно, когда я хочу выйти на свободу? Не ты ли сама ободряла меня?» — ответила Пальма. «Да, я ободряла, но я не знала, что это так трудно. Мне жаль вас». «Вы так страдаете!» «Молчи, слабое растение! Не жалей меня! Я умру или освобожусь!» И в эту минуту раздался звонкий удар. Лопнула толстая железная полоса. Посыпались и зазвенели осколки стекол. Один из них ударил в шляпу директора, выходившего из оранжереи. «Что это такое?» – вскрикнул он, вздрогнув, увидев летящие по воздуху куски стекла.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 когда Аталия выпрямила свою вершину в пробитое отверстие. Моросил мелкий дождик пополам со снегом. Ветер низко гнал серые клочковатые тучи. Ей казалось, что они охватывают ее. Деревья уже оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами. Только на сосных данаелях стояли темно-зеленые хвои. Угрюмо смотрели деревья на пальму. Замерзнешь?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 На отрезе оставшегося пня валялись разможженную пилою и стерзанные стебельки и листья. Вырвать эту дрянь и выбросить, сказал директор. Она уже пожелтела, да и пила очень попортила ее. Посадить здесь что-нибудь новое. Один из садовников ловким ударом заступа вырвал целую охапку травы. Он бросил ее в корзину, вынес и выбросил на задний двор прямо на мертвую пальму, лежавшую в грязи и уже полузасыпанную снегом. Лягушка-путешественница Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров в да мушку,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 На этот раз утки, описав огромный полукруг, спустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка. Кря, кря, сказала одна из них, лететь еще далеко, надо покушать. И лягушка сейчас же спряталась, хотя она и знала, что утки не станут есть ее большую и толстую квакушку, но все-таки на всякий случай нырнула под корягу.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 а утки летели вслед, занесшие ее передней парой, кричали и хвалили ее. «Удивительно умная голова наша лягушка!» – говорили они. «Даже между утками мало таких найдется». Она едва удерживалась, чтобы не поблагодарить их, но, вспомнив, что, открыв рот, она свалится страшной высоты, еще крепче стиснула челюсти и решила терпеть. Она болталась таким образом целый день.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 а брюшком назад. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами, над деревнями, полными хлеба в скирдах. Оттуда доносился людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь. Люди смотрели на стаю уток измечая замечая в ней что-то странное, показывали на нее руками. И лягушке ужасно захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что они говорят.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 Жил в некоторой стране правитель, звали его Агей. Был он славен и силен, дал ему Господь полную власть над страною. Враги его боялись, друзей у него не было, а народ во всей области жил смирно, зная силу своего правителя. И возгордился правитель, и стал он думать, что никого нет на свете сильнее и мудрее его. Жил он пышно, множество у него было богатства и слуг, с которыми он никогда не говорил, считал их недостойными. Женою своей жил в Ладу, но держал ее строго, так, что не смела она сама заговаривать, а ждала, пока не спросит ее или не скажет ей что-нибудь муж. Жил так огей один, точно на высокой башне стоял, снизу толпы народа на него смотрят а он не хочет никого знать и стоит на своем низеньком помосте, думает, что одно это место его достойно, хоть одиноко, да высоко. Пошел в праздник Агей в церковь. Пришел он туда с женой своей в пышных одеждах. Мантии на них были златотканые, пояса с дорогими каменьями, а над ними несли парчевый балдахин. И впереди их, и сзади шли воины с мечами и секирами, и довели их до царского места, откуда им слушать службу. Вокруг них стали начальники, дочиновники, да и слушал Агей службу, и думал по своему, как ему казалось верно или неверно говорится в Святом Писании. Начал протопоп книгу читать, и дошел он до того места, где написано: богатые обнищают а нищие обогатеют. Услышал Агей такие слова и разгневался. — Что ты, — говорит поп, вздумал читать такую ложь? Не знаешь разве, как славен я и богат? Как мне обнищать и нищему обогатеть против меня? Протопоп же не слушал его и дальше стал читать книгу. И службу отслужил до конца, не отвечая Агею. И разъярился правитель. Протопопа велел заковать в кандалы и посадить в темницу. А лист, на котором те слова были написаны, велел из книги выдрать. Отвели протопопа в темницу, и лист выдрали. А правитель Агей пошел в свои палаты пировать. И на перу пил, ел и веселился. Шел за городом один юноша и увидел оленя такого рослого и красивого, что до тех пор и не видывал. И захотел он угодить правителю. Побежал в город, пришел в его палаты и сказал об олене слугам. Донесли о том агею, и приказал он собираться на охоту. Выехала охота в поле. Увидели оленя и поскакали к нему. Стоит олень, голову поднял, На охоту оглядывается, будто ждет чего-то. Не видал такого зверя и сам Агей. Рослый, гладкий, морда тонкая, умная, рога, как дерево ветвистое, от конца до конца целая сожень. Шерсть гнедая блестит, как лощеная, ляжки белые, как снег. Скачет к нему Агей и дивится, что не уходит олень, а на него все смотрит большими глазами, точно сказать что-то хочет. Подскакал Огей, думал уж копьем метнуть, повернулся зверь, взмахнул ветвистыми рогами, прянул первым скоком на три сажени и пошел по полю. Конь был у Огей такой, что и цены ему не было, а стал отставать. Обернулся правитель на своих охотников, а их уж едва и видно, посмотрел вперед на оленя и видит, что зверь пошел тише. Ну, думает, догоню. Скачет во всю конскую мощь и видит все ближе и ближе к нему белые ляжки оленей мелькают. Только хотел было копье бросить. Олень обернул голову, наддал, опять огей далеко от него. Охоты уже давно не видно и скачут в чистом поле Только олень да огей на коне. Гонялся он за ним полдня, видит, наконец, что олень к реке бежит. Ну, думает, если направо пойдет, пропал. А налево мой. Налево река луку сделала, и некуда зверю было оттуда уйти. Сзади охотник, спереди река широкая, ни человеку, ни зверю не переплыть. Повернул олень налево, задрожал у агея сердце от радости. Скачет, а сам думает. Скоро река, некуда тебе уйти. Подскакал олень к берегу, А недалеко от берега островок небольшой, а на острове кусты густые и лес мелкий. Прыгнул олень со всего размаха в воду, окунулся, вынырнул и поплыл на остров. Подскакал огей и видит, что зверь в кусты ушел. Погнал и он коня в воду. Ступил конь в воду, шагнул три раза и ушел в воду по шею. А дальше нога и дна не достаёт. Вернул огей назад на берег. Думает, олень от меня и так не уйдет, а на такой быстрине, пожалуй, и коня утопишь. Слез с коня, привязал его к кусту, снял с себя дорогое платье и пошел в воду. Плыл, плыл, едва не унесло. Наконец попробовал ногой, дно. Ну, думает, сейчас я его достану. И пошел в кусты. Разгневался Господь на Агея. Призвал он к себе ангела. И повелел ему, приняв на себя вид Агеев, одеться в его платье, сесть на коня и ехать в город. И исполнил ангел волю Господню по слову его. Искал, искал зверя Огей по кустам. Нет зверя. Весь остров кругом обошел. Поперек сквозь кусты излазил. Нет ничего. И не придумай огей, куда девался олень. Впереди река широкая. Никакому зверю не переплыть. Да и увидел бы он оленя, если бы тот поплыть вздумал. Досадно стало Агею. Однако делать нечего, надо назад ворочаться. Он вышел к воде, бросил копье, чтобы не мешало, и приплыл к берегу. Смотрит, ни коня, ни платья нет. Рассердился правитель, подумал, что украли, и решил строго наказать вора. Вышел он из воды, поднялся на крутой берег, чистое поле. Нет никого. Нечего делать. Нужно голому идти. Идет, а трава ему ноги режет. Непривычно они босиком ходить. Солнце печет голое тело и голову. Шел, шел огей, Поднялся на пригорок. Видит, в плащине пастух коров и телят пасет. Остановился огей и начал ему рукой махать. — Эй, ты! — говорит. — Пойди сюда! Пастух на него смотрит, удивляется. Откуда, думает, среди чистого поля голый человек взялся? Пошел к нему потихоньку. В одной руке кнут длинный, в другой труба берестовая. Сам в лаптях и в зипунишке худом, через плечо мешок для хлеба повешен. А гей на него закричал. — Ты чего не идешь, когда зовут? — А ты кто такой? — спрашивает пастух. — Чего тебе надобно? — Не видел ли, кто мое платье взял и коня увел? Да ты кто такой сам-то? опять спрашивает пастух. Как ты меня не знаешь? Я правитель ваш, Агей. Посмотрел на него пастух и засмеялся. Что ты дурак городишь? Правитель наш сейчас мимо меня в город с охотой проехал. Долго его тут охотники искали и нашли. Вместе поехали. Как ты смеешь, раб, негодяй! закричал Агей. — Пошел, пошел, — говорит пастух, — а то кнута отведаешь. Не вспомнил себя правитель от гнева. Забыл он, что наг и безоружен, и бросился на пастуха. Схватил за плечо, хотел ударить, но пастух был сильнее. Повалил у на землю и начал бить берестовую трубою. Бил, бил, пока береста вся не расплелась. И отошло тогда у него сердце. — Вот, — говорит тебе за такие слова, — ступай. Поднялся Агей, весь избитый, Побрел потихоньку. А пастух подумал, и жаль ему стало. «Напрасно, — думает, — я человека изобидел. Может, он шальной какой? Или сумасшедший?» Отошел Агей немного от пастуха, И слышит, тот зовет его. «Эй, ты, воротись!» Агей обернулся, смотрит, А пастух в одной руке что-то держит, А другой рукой к себе его манит. «Воротись!» — кричит. Куда ты, голый, пойдешь? На тебе хоть мешок. Стоит огей, не шевелится. Горько и стыдно стало душе его. Пастух достал нож из-за пояса, прорезал в мешке три дыры, одну для головы, а две для рук, и подошел к Агею. Мешок-то у меня пустой, хлеб весь съел. Нехорошо человеку голому ходить. Надень вместо рубахи. Надел он на него мешок. пошел Агей, ни слова не сказавший, в город. Идет, а сам думу думает о своей напасти. И не знает, откуда она на него пришла. Обманщик, видно, какой-нибудь на него похожий. Его платье взял и коня увел. И чем дальше идет Агей, тем больше сердце у него разгорается. Уж покажу я ему, что я Агей настоящий, грозный правитель. Прикажу на площадь отвести и голову отрубить. А пастуха-то уже так не оставлю. Подумал Агей, да вдруг вспомнил про мешок и застыдился. Шел он до вечера, а до города еще далеко. Пришлось ему в поле ночевать, зарылся в копну и проспал всю ночь. Поднялся с зарею и опять пошел. Недалеко от города вышел на большую дорогу. По дороге много народу в город на базар идет и едет, догоняет его обоз. Стали его извозчики спрашивать, что он за человек и отчего это он в мешок одет. Вспомнил гей про пастуховый побои и побоялся сказать правду. «Я, — говорит, — не здешний житель, ехал я через ваш город по делам, да дорогой напали на меня разбойники, всего избили и ограбили, и коня, и платья, и деньги отняли, надели на меня мешок, да и отпустили. Пожалели его добрые люди, собрали кто рубаху, кто штаны, один дал ему опорки старые, другой кафтан, а третий — шапку». Поблагодарил их Агей, спросил, как зовут и где их найти, и пошел в город уже повеселее. Скоро думает моему мучению конец, злодея накажу, а тех, кто мне помог, награжу. Пошел он прямо на Соборную площадь, там его палаты стояли. Думал он в свои ворота войти, не узнал его стража и не пустила. Побоялся он, как бы опять бить не стали, отошел и стал думать, что ему делать. Идти прямо в дом к себе нельзя. Пока дойдешь до обманщика, и изобьют, и в тюрьму посадят, и убьют, пожалуй. Надо потерпеть, думает. Пошел на базар, где поденщики нанимались, и стал в толпу. Наняли его за малые деньги кирпичи на постройку носить. Трудна была ему работа. Все плечи в кровь с непривычки стер, А сам весь будто разбитый. Получил он под вечер деньги и разделил их на три части. На одну хлеба купил, поел, другую про запас на ночлег оставил, а на третью купил бумаги, чтобы написать жене свое письмо. Была у них одна великая тайна, знал про нее лишь он да жена его. И чтоб поверила она письму, написал он про эту тайну. И, подойдя к своему дому, увидел одну женщину из прислужниц жены и отдал ей письмо для передачи. Не узнала его в дурном платье Женина служанка. Талагей недалеко от ворот, ответа поджидает. А жена его, видя, что муж ее при ней, не могла поверить тому письму, подумала, не проговорился ли муж кому про ту тайну, и не злодей ли какой хочет смутить ее. Боялась она своего грозного мужа и знала, что если узнает он, что ей такие письма приносят, то накажет ее, не разобрав дело и чтобы отогнать того человека, что письмо написал, и напугать его, чтобы никогда больше не смел смущать ее, приказала слугам схватить его, привести во двор и высечь жестоко. Исполнили это слуги, отпустили Агея чуть живого. Приплелся он на постоялый двор и всю ночь промучился, к утру лишь заснул, и тело его было больно, а на душе и того хуже. Гнев бессильный и ярость связанная терзали его, а хуже мучений нет. На другой день пришел праздник, и стали хозяева с постоялого двора в церковь собираться. Нарядилась хозяйка и вышла за ворота, а муж во дворе чем-то замешкался. Стала жена мужа звать. «Иди, — кричит, — а то правитель в церковь пройдет, и не увидим его!» Услышал это Агей и спрашивает. А кто у вас правитель? А ты не здесь не видно, что не знаешь. Правитель у нас Агей. Правит он городом и всей областью уже двенадцать лет. Грозный у нас правитель. Вчера увидела я его на улице, со страху чуть не упала. Пошли хозяева в церковь. Агей не знает, что ему и думать. Махнул он рукой, будь что будет, думает. Хуже того, что теперь в себе не сделаю. Хоть и казнят меня, а пойду и обличу злодея. И пошел за хозяевами к собору и стал с народом на паперти, где проходить правителю. И видит Агей, идут его воины-телохранители с секирами и мечами, и начальники, и чиновники в праздничных одеждах, и идут под Балдахином Парчевым правитель с правительницей. Одежда на них золототканые, пояса дорогими камнями украшенные. И взглянул Агей в лицо правителю и ужаснулся. Открыл ему Господь глаза, и узнал он ангела Божия. И бежал Агей в ужасе из города. Бежал он долго, сам не зная где и куда, и очутился он в дремучем лесу, и упал от усталости под деревом, И долго лежал без сил и без памяти, как будто бы оставила его на время душа его. Проснулся он ночью и дико ему стало. Забыл, что случилось последние три дня, и не знает, от чего звезды из заветок смотрят на него, от над ним деревья от ветра шумят, от чего ему холодно, и лежит он не на своей пуховой постели, а на сырой траве. Стал вспоминать и все припомнил. И горько плакал Агей. Вспомнил он всю жизнь свою и понял, что не за выдранный лист наказал его Господь, а за всю жизнь. Прогневал я Господа, — думает, — и будет ли мне теперь пощадой и спасение?» Долго лежал он и плакал, каясь в грехе своем и просял у Бога помощи и силы. И послал ему Господь силу. Рассвело, а гей встал и вышел из леса и пошел на светлый Божий мир к людям. Год прошел, другой проходит, а жена Агеева все думает, что муж ее вместе с нею в палатах живет. Только удивляется она, отчего муж ее стал смиренный, и добр, не казнит никого и не наказывает, на охоту не ездит, а только в церковь ходит да разбирает ссоры и тяжбы и мирит поссорившихся. Видится она с ним редко. Посмотрит он на нее кротко, не по-прежнему, скажет ласковое слово и уйдет в свою горницу, и там затворится и сидит один. Приступила она к нему наконец. — Господин мой, скажи мне, чем я прогневала тебя, что ты удалил от себя жену свою? Не знаю за собой никакой вины. За что же ты другой год меня чуждаешься? Посмотрел на нее ангел улыбнулся тихо и сказал, «Ничем ты меня не прогневала, любезная жена, но я дал Богу обед три года не знать тебя. Вот третий год уже наступает, и скоро будешь ты жить по-прежнему с мужем своим». Сказал и ушел в свой покой, и затворился. Заплакала жена и тоже пошла к себе. Так прожили они три года. За неделю, прежде чем пойти к четвертому, отдал правитель приказ собрать со всей области нищих и убогих. Будет на правителевом дворе всем им прием и угощение, и наделит их правитель дарами. Поскакали гонцы во все города, послали из городов приказ по селам и деревням, и со всех концов потянулись нищие. И не знал никто до той поры, что так много нищих в области. Все дороги покрыли они хромые, безногие, безрукие и слепые, и слабые, и юродивые, и убогие разумом, старые и малые. Идут нищие, зрячие больше поодиночке, а слепые – артелями. Собрались в город, и пришло их столько, что не только во дворе у правителя не поместились, а и всю соборную площадь заняли. Пошел правитель в церковь. Набились и нищие в церковь те, которые попали, а другие толпой стали перед церковью на площади. Слуги же в это время на площади столы расставили и покрыли их, и поставили на них пироги, и похлебки, и мясо, мед и вино, и сколько ни было нищих, всем места хватило. Вышел правитель из церкви, остановился на паперте, дал знак рукой, и вся толпа стихла. «Рад видеть вас всех, добрые люди!» Милости прошу, хлеба соли откушать. Садитесь по местам и кушайте, а пообедаете, еще к вам выйду, – сказал и пошел в свои палаты. Стали за столы усаживаться. Одна артель слепых целый стол заняла. Пришли эти слепые издалека. Шли они тихо и долго. Было их двенадцать человек, а поводырь у них был один. Шел он впереди, двое за него держались а за тех остальные по паре. Рассадил он их по местам, а сам стал служить. Розвел им по мискам похлебку, пироги роздал, мясо нарезал, ложки в руки дал. Едят слепые, а он от одного к другому ходит и служит им. Вот в конце обеда вышел правитель из своих палат и начал обходить столы. Кого спросит о чем, кому ласковое слово скажет, а за ним идут слуги с деньгами и платьем, и всех отделяют. Обошел всех и подходит к последнему столу, где слепая артель сидела, увидел правителя поводырь и задрожал и побледнел весь. Подходит к нему правитель и спрашивает, ты тоже нищий? Нет, великий правитель, не нищий я, слуга я нищим. Добро, сказал ты человек, как зовут тебя? Потопил поводырь глаза в землю. Люди Алексеем зовут». Посмотрел ему в глаза ангел, улыбнулся и говорит. «Не всякая ложь в ложь поставится. Иди за мной». Оставил поводырь своих слепых и пошел за правителем в палаты. «Идут они через толпу, и дивятся на них все люди. Идут точно братья родные, оба высокие, статные, оба черноволосые и оба на одно лицо». Только у поводыря в густых кудрях седины много серебрится, да лицо почернело от ветра и солнца, а у правителя лицо белое и светлое. Раступился народ, пропустил их, ушли они в палаты. Провел поводыря ангел в дальний покой и затворился с ним. — Узнал я тебя, Агей, — говорит правитель, — знаешь ли ты меня? — Знаю, господин, что послан ты был наказать меня. Каюсь я в грехе моем и во всей жизни моей. И заплакал Агей, и плакал навзрыд. Стоит ангел перед ним, лицом просветлел и улыбается. Поднял Агей голову и перестал плакать. Не видел он никогда улыбки такой. «Кончилось наказание твое», — сказал ангел. «Возьми мантию правителеву, возьми меч и жезл и шапку правителеву. Помни, за что ты наказан был» и правь народом кротко и мудро, и будь отныне братом народу своему. Нет, господин мой, ослушаюсь я твоего веления, не возьму ни меча, ни жезла, ни шапки, ни мантии, не оставлю я слепых своих братьев, я им и свет, и пища, и друг, и брат. Три года я жил с ними и работал для них, и прилепился душою к нищим и убогим. Прости ты меня и отпусти в мир к людям, Долго стоял я один среди народа, как на каменном столпе. Высоко мне было, но одиноко. Ожесточилось сердце мое, и исчезла любовь к людям. Отпусти меня. Добро, сказал ты, Агей, отвечал ангел. Иди с миром. И пошел по водырь Алексей со своими двенадцатью слепыми и работал всю жизнь на них и на других бедных, слабых и угнетенных. И прожил так многие годы До смерти своей. А ангел через три дня Оставил тело правителя. Похоронили тело И жалел народ своего правителя, Который сначала гордым был, А после кротким стал. Ангел же явился Перед лицом Господа. Сказка о жабе и розе Жили на свете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 принесенную с собой книжку. «Вася, хочешь, я тебе брошу мячик?» спрашивает из окна сестра. «Может быть, ты с ним побегаешь?» «Нет, Маша, я лучше так, с книжкой». И он сидел долго и читал. А когда ему надоедало читать о арбензонах и Диких Странах и Морских Разбойниках, он оставлял раскрытую книжку и забирался в чащу цветника.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 Некому было прийти полюбоваться ею. Маленький хозяин неподвижно лежал на своей постельке. Сестра не отходила от него и не показывалась у окна. Только птицы и бабочки сновали около розы. Да пчелы жужа садились иногда в ее раскрытый венчик и вылетали оттуда совсем косматые от желтой цветочной пыли. Прилетел соловей, забрался в розовый куст и запел свою песню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 Ох, какая гадость!» – скрикнула она. И схватив ветку, она сильно тряхнула ее. Жаба свалилась на землю и шлепнулась брюхом. В ярости она была прыгнула на девушку, но не могла подскочить выше края платья, и тот час далеко отлетела от носком башмака. Она не посмела попробовать еще раз, и только издали видела, как девушка осторожно связала цветок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 Потому-то я и знаю всю эту историю. То, чего не было. В один прекрасный июньский день, а прекрасный он был потому, что было 28 градусов по Риамюру, в один прекрасный июньский день было везде жарко.